Глава 32. Официальная церемония оказалась проще, чем я себе представляла. Конечно, насколько может быть простой церемонии, где собрались не только послы, но и короли других стран. Никаких винных фонтанов, летающих птиц и прочей бессмысленной роскоши, как бывало в Астионе. Изящно, богато, но не вычурно. Огромная арка перед входом в зал. Никаких воинов поблизости. «Кому нужно, тот приведет с собой телохранителя». У входа в зал меня встретился Рошкар, который, в отличие от своего обычного строгого вида, был одет как аристократ. Идеально сидящий костюм, украшения и даже как-то по-хитрому уложенные волосы. Но самое интересное, что я не заметила при нем меча, как, собственно, и не увидел никакого оружия на своих новых телохранителях. Я тихо спросила сэр Рошкара об этом, но ответил не он, а другой мой телохранитель. «Кажется, Глен? «Чтобы не смущать такое высокое общество оружием, нам дали маскировочные вещи. Например, у меня это кольцо. У Блейка браслет. Очень удобно. Сегодня многие из охраны переоделись. Все, все, молчу». Глен опасливо покосился на нахмурившегося Блейка. «Прошу извинить, Ваше Величество. сэрошкар. Блейк врезал под их Глену и склонил голову. «К сожалению, родство с королями заставляет его забывать о приличиях. Когда-нибудь он исправится». «Скорее всего, на плахе, но мы надеемся на лучший исход. И хотя слова Блэка чрезвычайно вежливы, не нужно быть гением, чтобы распознать сарказм в сторону товарища». Сэрошкар махнул рукой, а я с удивлением увидела легкую полуулыбку. Видимо, с этими ребятами он познакомился раньше. И если он так улыбается, то можно сказать, что эти первые рыцари сильные и надежные. Мой телохранитель никогда и никому просто так не улыбался. «Думаю, нам пора, принцесса Алисия». «Перемещайтесь, как удобно. Мы будем следовать за вами на расстоянии шага. У меня была пара часов, в течение которых я могла бы пообщаться со всеми высокопоставленными или же правящими людьми. Да, внешней политикой занимается Иштен, но мне тоже не помешает поладить с союзниками долерии. Вот только общение поначалу не заладилось. Слишком многие попросту боялись подходить ко мне. И проблема даже не во мне, а в моей охране, как повинился Блык их с Гленом. Многие знают в лицо, поэтому справедливо опасаются. А те, с кем я пыталась поговорить, при моем приближении разлетались, как птицы от громкого звука. К счастью, кое-какие знакомые лица были. Например, Маркис Рассел, который первым попал ко мне на аудиенцию и оставил о себе более чем приятные впечатления. Не только поздоровался, но и развлек меня светской беседой. Потом я заметила двух послов, которые побывали еще в остионе, и воспользовалась возможностью подтвердить нашу дружбу. Не обошлось и без ложки дегтя. Один из тех, кто подошел выразить мне почтение, неожиданно льстиво заулыбался и попросил меня передать кое-что моим мужьям. Моя охрана не растерялась, и, по моему кивку, забрала записку из рук этого человека, полностью заслонив меня и тем самым не позволив продолжить диалог. Однако меня больше всего интересовал еще один человек. Кого ты ищете, Ваше Величество? спросил Глен. И впрямь. Не грамма манер, но и не стала злиться и ответила. сестру она в левой части зала пройдемте прежде чем я успел отказаться Глин настойчиво пошел через толпу заставляя людей расходиться перед ним мне ничего не оставалось кроме как последовать за ним королева долерии сестра склонила голову при моем появлении и сделала реверанс я сделал то же самое королева астиона приятно вас видеть окружающие нас люди не сговариваясь освободили небольшое пространство чтобы мы спокойно могли поговорить. Я взглянул на новых охранников и сказал им отойти подальше. Растерянное выражение даже не мелькнуло на их лицах. Они повиновались беспрекословно. Остались только я, Анжела и сэр Рошкар. «Благодарю вас за предоставленную информацию, сестра», — улыбнулась я, «а также за идею поговорить с непосредственным свидетелем». Анжела сразу же улыбнулась в ответ, а в глазах появилось самодовольство. «Король Белио был рад вам помочь». Поэтому в связи с нынешней обстановкой мы сможем и дальше помогать тебе, сестра, если ты решишь отказаться от трона долерии. Поверь, нашего совместного влияния хватит, чтобы... Король Белио? Перебила я Анжелу. Что ты, я разговаривала вовсе не с ним. Он ведь не единственный свидетель произошедшего. Пожалуй, смотреть на то, как Анжела теряет маску спокойствия и уверенности, потрясающе приятно. Моим информатором стал король Норман. хотя о короле так говорить непозволительно. Его островное королевство Велерон надежно защищено от других не только территориально, но и мощным морским флотом, потому не сыщется глупцов, которые рискнули бы пойти войной, что весьма положительно сказывается на экономике и сельском хозяйстве. Уклад, территория, климат – все это делает Велерон политически независимым, а самого короля Нормана – беспристрастным. У него отличная репутация – Его часто просят быть независимым судьей на советах стран. Почему он лично прибыл в долерию, а не отправил посла, для меня было загадкой. Но его присутствие стало благом. Король Норман был со мной честен. Тому сразу сказала, что расскажет лишь о судьбе своей дочери, потому как ему неведомо, что случилось с другими принцессами. У короля Нормана было четверо детей. Младшая единственной дочерью была Фелисити. И вся семья ее обожала за живой и яркий характер, От того во многом потакала. Она не сильно любила балы и собрания аристократов. Куда ближе ей были сражения и охота. Сплошь испещренное морщинами лицо короля Нормана чуть разгладилось, даже посветлело, когда он начал говорить о дочери. «Мы тогда как раз налаживали торговлю с долерией, а потому и получили приглашение на королевскую охоту. А во время королевской охоты Фелисити встретила эрена и безумно влюбилась в него». Эрн, чтобы не спровоцировать конфликт между государствами, сразу предупредил короля Нормана об особенностях брака в Далерии, начиная от тройственного союза и заканчивая тем, что магически неподходящая невеста может умереть, если вовремя не прервать ритуал. Но также сказал и о том, что Фелисити может стать одной из претенденток на трон. После долгого разговора короли сошлись на том, что через год, если Фелисити не передумает, Она может приехать в долерию и попробовать пройти ритуал. Разумеется, она будет не единственной претенденткой. И тут будет решать магия, а не симпатия. Король Норман очень хорошо знал, что происходило во время ритуала, потому что с помощью магического вестника отец и дочь обменивались письмами за считанные секунды. Сначала все шло хорошо. Моя Фелисити – умная и красивая девочка, пусть и немного не сдержанная для королевы, Но я знал традиции Долерии и то, что если моя девочка станет королевой, ее будут беречь и холить. Не будут ломать ее. Не совсем правильный по меркам нынешнего времени характер. Король Норманд покачал головой. Замолчал. Точно не мог говорить. Но потом собрался. Короли Долерии заверили, что опасности нет, если вовремя остановить ритуал, когда проявятся признаки неприятия магии. Но откуда же я мог знать, что Фелисити... Смолчит об этих признаках. Последнюю фразу король Норман произнес громче. Почти выкрикнул, словно хотел вложить в нее всю боль и вину. Короли Долерии изначально предупреждали о признаках того, что магия не принимает будущую королеву. Например, постоянная усталость, временные потери зрения и прочие проблемы, которые никогда не наблюдались у молодых женщин. Иногда на запястье проявлялся черный рисунок. Он нечеткий и больше напоминал кляксу. в отличие от моей татуировки. Все это – признак того, что магия отвергает этого человека. Если человек продолжает упорствовать в ритуале, точнее, в подготовке к ритуалу. Интересно, кто перепутал термины? Король Норман или сами короли Долерии? то умирал? Ежегодно среди приглашенных кандидаток в королевы были те, кто умирал. Очень редко проблема была в том, что не вовремя заметили признаки того, что магия отвергает претендентку как королеву. Чаще именно скрывали, и мотивы были не самыми благородными. Жажда власти, богатства, магии подобного, не прощает. Так предупреждали короли Долерии. У Фелисити был другой случай – влюбленность. Если бы она не зашла так далеко, дальше, чем многие, она бы точно выжила. Правда раскрылась, когда она попробовала пойти в магическую комнату и потеряла сознание. Она призналась мне только в последнем письме, что все скрывала. свое состояние кляксы по всему телу появление жутких болей до последнего верила что магия так испытывает ее искренне просила не винить королей и никого если с ней что то случится я и не мог их винить единственный кто виновен это я сам я не учел упрямый характер Фелисити и позволил ей так глупо погибнуть этот рассказ тяжело дался королю норману когда я впервые вошла в его покое то почувствовала мощь и величие, Его сознание своей роли и своей власти, но после рассказа он казался обычным стариком, который потерял любимую дочь. Я сидела напротив короля, боясь шевельнуться. Мне казалось, если я сдвинусь хоть на миллиметр, его страдания и боль меня затопят, погребут под собой. Но я должна была знать, а потому спросила, что, что было дальше? Дальше? Вы спрашиваете, как она умерла? Король Норман поднял на меня совершенно больные глаза. Я имела в виду именно это, но покачала головой. Как бы я не нуждалась в информации, но есть предел того, что можно спросить у человека. Все, хватит. Я и так узнал слишком много. Я собиралась встать, но король Норман меня остановил. Сиди, дитя. Я расскажу тебе все до конца. Хотя бы в счет моего долга сэру Рошкару. А также из-за дружбы с твоими родителями. Девушки, которые зашли слишком далеко. отмечались знаками проклятия. И в тот момент, когда они покидали королевство, магия забирала их жизнь. Могли они жить дальше, оставаясь в королевстве? Нет. Постепенно магия выкачивала бы их силы, превращая в сморщенных старух. Был шанс, что девушка, покидая королевство, останется жива. Но это всего лишь шанс, как лотерея на рынке. И Фелисити, как и многие другие, не вытянула призового билета. Этот билет оказался у меня на руках, позволил магии королей принять меня. Но как у королей Долерии, получалось обходиться без дипломатических скандалов? Навряд ли все были такими разумными, благородными и понимающими, как король Норман. Разумеется, не все девушки, которые приезжали сюда с целью стать королевами, умирали, дитя. Смерть Фелисити стала ударом не только для меня, но, думаю, и для королей Долерии. Они не любили ее». но она стала бы для них хорошим другом. После этого они не позволяли приезжать сразу нескольким кандидаткам, чтобы было проще отслеживать состояние девушек. Не расстраивайся. Все девушки знали, на что шли. Все, абсолютно все было расписано в договоре. У них была возможность остановиться. Они отнюдь не были такими, как Фелисити. Никакой влюбленности, никакого восхищения. Они знали, что получат власть, став королевой долерии и рисковали ради этого. Я слабо улыбнулась. Кажется, картинка сложилась в моей голове, заставив тяжело вздохнуть и понять, почему ни Иштан, ни Эрон не стремились мне рассказать об этом событии. Не вини себя, дитя. Я рад, что это оказалось именно ты, а не кто-то иной. Если бы это место заняла королева, которая стремилась лишь к власти и богатству, боюсь, я бы натворил глупостей в память о Фелисити. Вот, возьми, почитай. «Но отдать не могу, поэтому придется тебе читать прямо здесь», — сказал король Норман, открыв маленькую шкатулку, которую я сначала приняла за кулон, и достав оттуда сложенную бумагу. «Последнее письмо Фелисити. Если хочешь еще что-то узнать, я могу поделиться архивами тайной стражи, но на это понадобится не меньше суток. Тогда передайте все сэру Рошкару. Я буду благодарна за любую информацию». — ответила я, трепетно беря в руки последнее письмо единственной дочери короля Нормана, принцессы Велерона, которая позволила своей любви убить себя.